9. С большой осторожностью Венера освободил бедро англичанина. Повязка вокруг его раны была испачкана бурыми выделениями. Рана под ней источала сильный запах гноя. Жустиньену показалось, что где-то поблизости он уловил еще один запах, тот же сладковатый душок, который окружал мертвецов на пляже. Возможно, это был бушлат Жанаса, который сохранила пенитанс Бэру. Вцепился в тяжелый кожаный ремень, его взгляд устремился в потолок. С момента возвращения в лагерь он был спокоен. Венер оставил ему руки связанными, скорее из принципа, а вовсе не потому, что боялся нападения. Мари наблюдала за этой сценой, стоя в дверях. Жустиньен приготовил для Венера ведро талого снега и последнюю чистую повязку, которая у них была. Пастор Ифраим не вставал с постели. Его дочь стояла рядом с ним, скромно склонив голову и заправив светлые волосы под грязный белый чепец. Стоявший позади нее Габриэль выглядел как телохранитель. Покрасневшие пальцы Пенни на мгновение коснулись пальцев юноши. Жустиньен надеялся, что двум подросткам повезет, и пастор ничего не заметит. Венер быстро вдохнул и резко сорвал повязку с бедра лейтенанта. Тот вскрикнул. Сам Жустиньен подавил рвоту. Края раны изогнулись. Набухшие, пурпурные и гротескные, они напоминали какой-то немыслимый экзотический цветок из теплых стран. Бэрроу издал стон. «Что там?» — забеспокоился он. «Это серьезно?» «Вам лучше не смотреть», — посоветовал ботаник. Военный все равно наклонился, выругался, снова уставился в потолок. «Вы ведь можете что-нибудь сделать, да?» Венер помедлил, сдвинул очки на нос. Я сделаю все возможное». Бэру грязно выругался. Пастор даже не стал его за это упрекать. От двери Мари подала знак Жустиньену и Венеру. «Вы двое. Мне нужно с вами поговорить. Не здесь». «Минуту», — отозвался ботаник и протянул руку к молодому дворянину. «Немного воды». С совершенным спокойствием он промыл рану, снова перевязал и вымыл руки. «Я сейчас присоединюсь к вам». Когда они оказались вне пределов слышимости, Мари прислонилась к березе и сказала, «Вы знаете, зачем мы здесь собрались, я полагаю». Венер наморщил лоб. «Я не уверен, что мне это понравится». Жустиньен сохранил бесстрастность на лице. Путешественница продолжила. «Не будем себя обманывать, среди нас есть двое раненых, которые уже не могут передвигаться самостоятельно, и как минимум один из них обречен». «Мне не нравится поворот, который принимает этот разговор, уверяю вас», — настойчиво повторил Венер. «Будьте реалистами», — призвала путешественница. «Есть ли еще надежда у красного мундира?» Ботаник провел носком ботинка по замерзшему снегу. «Он крепкого телосложения, еще молод, у него есть некоторые шансы». Он нервно потер темные очки рукавом. Мари позволила ему закончить и только потом продолжила. «Если мы потащим двух коллег...» то резко уменьшим свои шансы на выживание. Честно говоря, их уже почти нет, чтобы мы не решили». «Пастор поправится», — стоял на своем Венер. «Когда?» — воскликнула Мари. «И даже если он встанет на костыль, можете ли вы представить себе, чтобы он доковылял до Сент-Джонса?» Венер пнул снежную корку. «Я не бросаю своих пациентов». Они обменялись взглядами, Венер и Мари, и еще чем-то темной, почти осязаемой энергией. В каждое слово Мари произнесла. «Не нам. Напоминаю тебе решать, кому жить, а кому умереть. Но это то, о чем ты меня просишь». Резким жестом, с вызовом, он снова надел очки. Путешественница переключилась на Жустиньена. «А ты?» Молодой дворянин размышлял очень быстро. Возможности уклониться от ответа у него не было. «Да, это правда. Во второй вечер Беру предложил бросить его одного на пляже. Да, Бэрроу пытался его убить, и все же... Нет, он не мог вынести англичанину приговор. Однако он также не решился бы пойти против Мари ради помощи офицеру. И Жустиньен попытался найти компромисс. Если они действительно не могут дальше идти, почему бы кому-нибудь из нас не сходить за помощью? — А кто останется? — усмехнулась Мари. — Ты бы пожертвовал собой, молодой сеньор. Жустиньен почесал щеку, почувствовав себя неловко. «От меня было бы мало пользы. Я плохой охотник и боюсь еще худший врач». «Я так и думала». «Венер?» «Я тебе не доверяю», — возразил ботаник. «Недостаточно для этого». «Это звучит иронично», — заметила путешественница. «Особенно с твоей стороны». Воздух между ними вибрировал от невидимого напряжения, которое напомнило молодому дворянину о тех экспериментах с электричеством, которые демонстрировались на парижских бульварах. Жустинген снова оказался в стороне. Он прекрасно помнил, что Венер несколько дней назад вступился за него на пляже. Ему следовало бы присоединиться к мнению одной из сторон. Он бы сделал это, если бы кто-то из них был лучше, если бы у него еще осталась хоть капля доверия. «Три дня», — взмолился ботаник. «Дайте мне три дня. Беру или поправится, или умрет. В любом случае вопрос будет решен». «У тебя есть два дня», — сказала путешественница. Желудок Венера заурчал. «У нас осталось что-нибудь поесть?» — спросил он с ноткой настойчивости в голосе. «Вчерашняя дичь», — ответила Мари. «Пойдем, я тебе дам немного». Она взяла ботаника за плечо с неожиданной заботой и повела обратно в хижину. Тем временем... Жустиньен отправился проверять свои силки. Оказавшись один в лесу, он почувствовал великую тишину снега, простирающегося вокруг него. Возможно, ему стоило опасаться, что кто-то или что-то может напасть на него здесь, вдали от лагеря, и все же он не мог бояться по-настоящему. К нему без труда возвращались черты другой жизни, прежнего существования, когда он водился с браконьерами, промышлявшими в Британии. Уже в 13 или 14 лет Жустиньен научился вместе с ними любить спокойствие леса, эту зеленую гавань вдали от вспышек гнева своего отца. Будучи сыном Маркиза, он практически ничем не рисковал, расставляя ловушки в лесу. Однако, как и другие, напрягал слух, чтобы не дать застать себя врасплох. Это добавляло азарта игре, приключениям, а позже он сделал паузу, вдыхая запах зимы. На кожаном шнурке у него на поясе уже висели два зайца. Насколько хватало взора, мир был покрыт белыми деревьями. Словно охваченный головокружением, он вдруг захотел заблудиться, никогда больше не возвращаться в лагерь, позволить холоду и лесу забрать его. Порыв был столь сильным, столь внезапным, что ему пришлось прислониться к дереву и просунуть пальцы в кору. Белизна снега ослепила его, он закрыл глаза, позволяя яркому свету сделать его веки полупрозрачными. Мари была права, одиночество опасно. Он заставил себя оставаться неподвижным, пока желание, наконец, не миновало. У следующей ловушки его опередил хищник. Осталась только заячья лапка, кусочек шерсти и маленькое созвездие капелек крови. Жустиньен присел на корточки, пытаясь обнаружить следы животного. Чуть дальше заметил красную вмятину в снегу. Отпечаток руки. Жустиньен быстро поднял воротник и вернулся в хижину. Утром Венер, чтобы снять жар, напоил на настоем бересты за неимением хинного дерева. Затем начал делать косты для пастора. Мари снова отправилась на охоту одна. Погода была ясная, несмотря на серое небо. Ботаник расположился под деревьями неподалеку от хижины. Одна за другой стружки падали к его ногам. Жустиньен подошел ближе. «Я могу тебе помочь?» Венер жестом отказался. «Я не первый раз вырезаю такую штуку. Ты еще и хирург?» — шутливо заметил Жустиньен. «Это не первая моя экспедиция». Жустиньен сел рядом с ним на пень, рассеянно выковырил торчавшую снега травинку, несколько секунд пожевал ее и только потом спросил, «Почему Мари тебе не доверяет?» Венер расплылся в грустной улыбке, которая приобрела особое выражение на его подвижном лице. «Правда? Ты не в курсе?» «В курсе чего?» «А ведь я считал себя знаменитым, по крайней мере, по эту сторону океана. Я почти разочарован». Ботаник отложил костыль и нож и принялся сплетать и расплетать свои длинные тонкие пальцы. «Я как Габриэль. Или я был им раньше». Вот почему я принял эту миссию, и вот почему мне не будет поручена другая. В этом вопросе Жандрон был прав. «Как Габриэль? Я не понимаю». Ботаник повернулся к лесу. Его глаза по-прежнему были скрыты под темными очками. «Я тоже был единственным выжившим в другой экспедиции пять лет назад. Мы шли на север, навстречу снегу и льду, ведомой одним сумасшедшим, который утверждал, будто нашел огромную черную скалу на вершине мира», указанную некогда на карте Меркатора. Через несколько месяцев, не знаю, сколько именно, меня подобрал один русский поселенец, недалеко от Берингового пролива. Мои глаза чуть не выжгло отраженным сиянием льда и снега. Я почти потерял зрение. Он вздохнул и продолжил. «Сначала мне каждую ночь снились кошмары, а порой и средь бела дня. Павел, русский поселенец, угостил меня этими листьями, которые я тебе дал». Я полагаю, его познакомил с ними местный шаман. Павел научил меня распознавать это растение. Я никогда не знал его названия. Венер помассировал запястье, дунул в руки. Моя история понеслась быстрее и дальше меня самого, и я стал вроде крика баклана, этой большой темной птицы, предвестника бури. Он размял руки. Я приношу неудачу. Некоторые утверждают, что я сам убил своих товарищей что свет и мороз свели меня с ума, что я ел их плоть, чтобы выжить. Другие говорят, будто я кое-что привез оттуда, из края вечного холода и льда». Ботаник снова взял нож, нанес несколько резких, гневных ударов по костылю, давая понять, что разговор для него окончен. Вежливость требовала, чтобы Жустиньен больше не допрашивал его. Однако условности общества никогда особо не беспокоили молодого дворянина, и тем более... Он не собирался утруждать себя ими посреди леса. Так что ты оттуда привез?» Ботаник вздохнул. «Кругом вечно гуляют легенды, смесь местных мифов и матросских стежков, о демонах враждебного Великого Севера, существах старше людей, пожирающих наши души». «Мария рассказала мне об этом», — заметил Жустинген. Нож ботаника высек из дерева в его руках новую светлую стружку. «Вендига», — произнес он, — «такое название ему дали Алганкины Монстр, который пожирает нас или которым мы становимся от голода и одиночества». «И ты веришь в эти истории?» «Мари в это верит», — ответил он с оттенком горечи. «Вот почему она никогда мне не будет доверять. Никогда по-настоящему». «Я сомневаюсь, что она вообще кому-либо доверяет», — уточнил Жустиньен. Венер размышлял, Над этим несколько секунд, а затем вернулся к своей работе. Жустиньен обнаружил, что болтает руками, не зная, должен ли уходить. «Ты хотел мне помочь?» «Можешь пойти растопить снег? Мне понадобится немного воды». Рядом промелькнули Пенни и Габриэль и вместе исчезли в зарослях. Отправляясь за ведром, Жустиньен на мгновение уловил неуместный запах, слабый душок, витавший между деревьями. По его позвоночнику пробежал холодок, Это был сладковатый запах мертвецов, этот странный признак близости трупов. Жустинье нагляделся вокруг, но не обнаружил ничего необычного. Запах тем временем развеялся. Вскоре после этого на пороге хижины появился пастор Ифраим. Голова его была не покрыта, тонкие волосы, жесткие от засохшего пота, прилипли к черепу желтоватым пухом. Лицо священника имело желтоватый оттенок, а кожа казалась расплавленной. Он держался за дверной косяк, чтобы не упасть. Венер бросился к нему. «Преподобный, вам необходимо лежать, я во мне...» «Моя дочь!» Ифраим прервал ботаника резким голосом. «Где моя дочь?» «Мы послали ее за дровами», — мгновенно солгал Жустиньен. «За кленом, для сока, для припарки». Он поставил ведро со снегом, изобразив на лице полнейшую невинность. «Вы подтверждаете?» — обратился пастор к Венеру. «Конечно», — ответил ботаник, чуть замявшись. «Я сейчас ее приведу», — объявил Жустиньен. «Вряд ли она задержится». Он удалился, а Венер тем временем повел сопротивляющегося пастора обратно в хижину. Жустиньен мысленно поблагодарил Венера за то, что тот подыграл ему во вранье. Молодой человек слишком хорошо знал, каково это — жить под пятой всемогущего отца. Если бы он мог помочь юной девушке добиться хоть капли свободы, и потому ему пришлось отправиться за ней сейчас. Двигаясь по следам, которые они с Габриэлем оставили на снегу, Жустиньен вышел на другую поляну, не столь широкую, как та, что находилась перед хижиной, но совершенно круглую. Она была будто создана человеческими руками, хотя это казалось маловероятным. Снова пошел снег, его легкие хлопья были едва заметны. Жустиньен остановился за кленовой рощей. В центре круга Танцевала пенитанс. Она кружилась без музыки, ничего не напевая, в приглушенной снежной тишине. Девочка сняла ботинки и топтала землю босыми ногами. Слишком свободно сидящий на ней бушлат развивался, словно венчик ночного цветка. Выбившиеся из-под белого чепца длинные светлые волосы, обляпанные грязью, хлестали ее по лицу, как ведьминская метла. Под полупрозрачной кожей закрытых век виднелись темно-красные сосуды. От сосредоточенности и напряжения лицо подростка казалось более взрослым. Стоявший сбоку Габриэль пожирал ее глазами. Жустиньену захотелось уйти. Снег заскрипел под его подошвами, и Пенни тут же замерла. Жустиньен сделал неверный шаг. Габриэль повернулся к нему, а Пенни вновь обрела непроницаемый вид. «Нам надо вернуться», — сказал Жустиньен, — «пока снег не скрыл наши следы». Снег прекратился в начале ночи. Несмотря на это, Жустиньен спал плохо. В рваных сновидениях к нему возвращались образы крови и соли, снега и фигур на деревьях. Рот его был полон снега, он тщетно пытался кричать. Утром английский офицер исчез.